глава восемь заметь король безмолвный как это поучительно печаль лицо мое разрушило так скоро уильям шекспир ричард второй кути вновь забрался на стол уселся скрестив ноги рядом с бездействующим телевизором и принялся доедать уху когда все остальные заняли свои места он вновь наполнил свой кубок и спросил кто же именно назвал вам мое имя и адрес и когда это случилось добавил мавранос доктор ричард полл армен троут из медицинского центра роуз кранс в бел флауэре сказала пламтре также сидевшая на полу рядом с кокренном но теперь ближе к дивану сегодня во второй половине дня судя по всему она тоже решила учесть сотню пожертвованную клоуном стрюбе и не впутывать его в дело мавраас нахмурился высокие скулы прищуренные глаза и свисающие усы делали его похожим на какого то древнего татарского вождя он послал вас сюда нет ответила план три мы с сидом сбежали из больницы пару часов назад во время землетрясения арментроут даже не верил что имелся какой то король и еще меньше что я помогла убить его до сегодняшней беседы. а тогда он сказал о вы можете получить помощь лишь от кого то кто сам без пяти минут такой король вроде того парнишки пару лет назад она взглянула на кути мимо кокриа а это оказался ты куть отодвинул миску и отхлебнул вина почему вы убежали армен троут вознамерился выяснить что случилось в новогодний день ответила план три И собрался держать нас до тех пор покуда не решит что выжил все до капли при помощи тех средств которые имеются у него в аптеке и в процедурной но очень сомневаюсь что и после этого он позволил бы нам свободно моллоть языками вряд ли он решился бы убить нас, но ведь для него не составило бы труда по-настоящему решить нас рассудка чтобы мы вообще не могли двух слов связать не далеее как сегодня днем для разминки так сказать он пытался оторвать и употребить кое-кого из моих личностей и ваших личностей сказала анжелика у меня дрл это когда я знаю что это такое перебила ее анжелика правда не думаю что такое бывает в действительности мне кажется что это лишь образное представление посттравматического стрессового расстройства которое лучше всего лечить с помощью интенсивной исследовательской психотерапии но я знаю что это такое перед тем как стать бруя моя жена была психиаом пояснил пит Пламтре взглянула на Анжелику и вызывающе ухмыльнулась. «Вы порекомендуете для моего состояния Эдисоновскую терапию?» «Электрошоковую терапию?» «Нет, конечно», — повысила голос Анжелика. «Я никогда не допускала использования шоковой терапии ни при каких диагнозах и не могу даже представить себе, чтобы кто-то предписал ее при ПТСР или этом самом гипотетическом ДРЛ». «О-о-о!» эддисоновская терапия с наигранным восхищением в голосе произнес кути над головой кокрена она вышибла меня из моего собственного мозга и убила мою собаку одна из антен паука джоо зацепившаяся было за ковер распрямилась с мелодичным звоном и пламтре отпрянула и прижалась к плечу кокрена тот обнял ее одной рукой и прежде чем девушка успела оттолкнуть его успела почувствовать что она дрожит что ж он тоже дрожал так так так протянул пит тоже усевшийся на диван и взглянул на пламтре вы сказали что он пытался съесть какой-нибудь из ваших личностей была ли на нем при этом маска он рассеянно вытряхнул сигарету из пачки мальбара и подбросил ее в воздух сигарета исчезла но он тут же поднял руку и достал из-за уха такую же с виду сигарету на уже зажженную и пустил облачко дыма ну например не было ли рядом с ним пары близнецов или скажем шизофреника в другой комнате сиделнат в одной трубке настоящий сумасшедший сказал кокрин и добавил для пламтре тот самый однорукий лонг джон бич на некоторое время все умолкли и лишь вода журчала и капала стекая в расставленные по полу жестянки тишину нарушил кути однарукий мужчина медленно произнес он пристально взглянув на пита салливана названный по местному городу я я думала что он умер сказала анжелика стоявшая около стола ты ведь имеешь в виду шермана окса который хотел убить тебя чтобы съесть призрака эдиссона находившегося в твоей голове совершенно верно этого любителя дымков существуют любители поедать призраков пояснил Кути для Пламптри. И на их жаргоне это дымки, а он съел их огромное количество. «Так он и до сих пор их трескает», вставил Кокрин, только перешел на Мальборо. Я думала, что он взорвался вместе с Ник и Брэдшоу, когда они оба упали с Куин Мэри два года назад. Вместе с еще одним местным по имени Нил Обстадт, да? спросила Пламптри, который в 1990 году искал Скотта Крейна. Армин Троуд упоминал об этом. Обстат при взрыве погиб, а Лонг Джон Бич или Шерман Окс. Только сильно повредил легкие. Она ухмыльнулась и несколько раз быстро вздохнула сквозь сомкнутые зубы. Интересно, под какими еще именами он жил? Уэса Ковина, Перри Маунта? окры раздосадованный неестественным весельем подтолкнул ее она в ответ сильно ткнула его локтем в ребра или по приколу беверли хилс рассеянно согласился пит и вдруг резко поднялся и обвел взглядом комнату он ведь уже побывал здесь и дорогу знает так что стоит приготовиться встретить его и этого вашего психиатра анжелика поежилась и потрогала пистолет скрыты под блузкой нужно бежать и не откладывая сначала нужно решить куда бежать ответил пит он подошел к телевизору и повернул переключатель каналов на пару щелчков по часовой стрелке ооли не мог бы ты снова включить его анжи нам необходимо погадать предлагаю на пни чтобы получить детальную мелкоозернистую картинку крупным планом в каком году крейн родился в сорок третьем ответила диана загорелый подросток соскочил с дивана и вставил в розетку вилку телевизионного шнура анжелика выдвинула ящик стола и принялась погромыхивать стеклянными банками пенни бормотала она тысяча девятьсот сорок три вот они она вынула одну из баночек и поставила на диван экран телевизора засветился появилась женщина рассуждавшая в рекламном ролике о какой-то новой модели форда Кокрин и Пламтри передвинулись на ковре, чтобы видеть экран. Анжелика встряхнула банку, зазвякали полдюжины старых монеток по пенни, и на экране появился диктор новостей, читающий номера выигравших лотерейных билетов. Встряхнула еще раз, и его сменила массивная фигура бородатого Орсона Уэллса, сидящего за столом с бокалом вина в поднятой руке, и провозглашающего лозунг Пола Массона насчет того, что никакое вино нельзя продавать до срока. Вит Салливан перехватил взгляд Кокрина и улыбнулся. «Пока что это простая физика», — сказал он. «Телевизор старый еще тех времен, когда в пультах дистанционного управления для включения и смены каналов использовали ультразвуковые частоты. Пульт тогда действовал по принципу ксилофона на таких высоких частотах, что его не слышал никто, кроме собак и телевизора. Теперь сигналы несут гораздо больше информации, и поэтому перешли на инфракрасные волны». «Понятно». не без сварливости, ответил Кокрин. Его до сих пор трясло, он никак не мог успокоиться после зрелища мертвеца на кухонном столе. Он кивнул. Телевизор слышит брецание монеток и принимает его за сигнал с пульта. Но с кем вы все-таки хотите посоветоваться? Пит пожал плечами. Не то чтобы с кем, а с чем. Так, обрывки тут, там. Пенни, которыми она гремит это часть настоящего времени связанная с годом рождения крейна а картинки на которые эти монетки настраивают телевизор будут репрезентативными фрагментами настоящего времени в одной системе отсчета как фрагменты голограммы содержащие в себе всю картину или капли крови с вашим полным физиологическим портретом Юнг называл это синхронностью синхронистчностью и рыкнула анжелика продолжая потряхивать банкой и не сводя глаз с экрана, не прерывая ни на миг своего занятия она попятилась и села на диван анже считает что за этими вещами стоят настоящие разумные сущности сказал пит в данном случае сварливая старуха по ее словам та же самая особа что и из за китайской книгой перемен весьма чопорная и суровая особа подтвердила анжелика неотрывно глядя на экран. иногда я почти как найву ощущаю запах ее лавандовых саше ага вот и она корин с любопытством уставился на экран но там мелькало лишь зернистое черно белоее изображение блондинки расчесыывающие волосы всегда начинается именно так пояснил пит он явно напрягся это мэри пиейкфорд звезда немого кино начал века в тысяча девятьсот двадцать седьмом году один парень его звали фило т фарн сан франциско первым на американском западе передал изображение при помощи катодно лучевой трубки и для демонстрации взял как раз закольцованный эпизод из фильма мэри пикфорд он неровно взволновано вздохнул это не реальная передача 1995 года уж простите меня но теперь мы в мире сверхъестественных эффектов между прочим потусторонние штучки начались еще раньше тревожно сообщил юный оливер полмасон уже много лет не показывал эту рекламу с орсоном уэлсом похоже что он прав пробормотал анжели из дивана паук джо все это время тихо сидел у стены возле кухонной двери но вдруг подался назад полдюжины его щупов уперлись в ковер и с силой разогнулись кто сейчас вошел хрипло гаркнул он пустые глазницы на корявом коричневом лице задергались кокрин испуганно обернулся к открытой задней двери но там никого не было плам три диана и анджелика как по команде закрутили головами заглядывая в коридоры на кухню но и там не было ни шевеления ни звука от чего нибудь появления куя уставился в потолок расфокусированным взглядом и через несколько секунд допустил голову во всем квартале нет никого нового маврано кашшлянул прочищая горло но э это ваша мэри Пикфорд превратилась в негритянку и постарела добавил подросток представленный как скэт он не сводил глаз с экрана с той самой минуты когда все вернулись из кухни действительно на экране теперь была худая чернокожая женщина в темном платье с высоким воротником которая сидя за туалетным столиком расчесывала волосы и хотя очертания ее нижней челюсти было четким и Без обвисшей кожи, курчавые волосы казались не белокурыми, а совершенно седыми. Словно в ответ на движение Анжелики, которая продолжала с силой трясти свою склянку с несколькими монетками, зернистое черно-белое изображение обрело резкость. В стене за старухой появилось открытое окно, за которым виднелась эвкалиптовая аллея, и стали слышны звуки. шелест и потрескивание, с которыми женщина проводила гребнем по волосам, ритмичное постукивание каркаса маркиза об оконную раму и звон колокола где-то снаружи. «Стук и звон нужны для того, чтобы сбить с толку призраков», констатировала Пламптри. Анжелика трясла банку сильнее, как будто старалась согнать изображение с экрана, и ее, похоже, раздражало, что монетки, Не исполняют ее желания, а позвякивают в ритмическом контрапункте колоколам. «Ну да, это Сан-Франциско», — сказал Пит. «И фоновый звук здесь — звонок трамвая». «Этому фильму 70 лет», — ответила запыхавшаяся Анжелика. «Трамваи были, наверное, повсюду». «Это уже не старинный фильм», — возразил Пит. «Здесь есть звук». «Пит». громко сказал Кути, с силой поставив опустевший кубок перед телевизором. «Достань-ка Эдисоновский телефон и собери его. У нас со всеми этими разговорами о возрождении к жизни пошла совершенно новая игра, и не исключено, что даже эта дурацкая скорлупа Скотта Крейна может сказать что-нибудь заслуживающее внимания. И, насколько я понимаю, у Дженнис Пламтри, как его личной убийцы, достаточно крепкая с ним связь, чтобы можно было его дозваться». — И у его жены, — сказала лысая Диана от кухонной двери. — Здесь, между прочим, имеется еще и его жена. — Конечно, — поспешно отозвался Кути, — прошу прощения, Диана. Я рассуждал, имея в виду вновь прибывших, теперь еще и убийца. Анжелика наклонилась и поставила склянку с монетками чеканки 1943 года на ковер. — Я имею дело не с той старушкой из книги «Перемен». сказала она, вытирая ладони от джинсы и откинулась на спинку дивана. «И знаешь, Пит, тут дело не только в твоей синхроничности. Это я чувствую еще какую-то другую старушку». Кокрин увидел, что Мавранос взглянул на паука Джо. Несомненно, он думал, не могла ли присоединиться к местному спектаклю умершая жена этого ненормального старого слепца. А Кокрин пытался сообразить, могла ли эта самая козявка быть чернокожей. ну кути раз ты так считаешь сказал пит скэт толи пойдемте-ка ребята поможете мне принести ящики из гаража дети дианы вслед за питом вышли через черный ход а анжелика с возмущением уставилась на пламтре сидевшую перед столом рядом со своим пьяным цветочком из коннектикута «ДРЛ!» – презрительно говорила себе Анжелика. «Я и представить себе не могла, что такой диагноз сейчас может быть в моде. Я-то думала, что теперь все заняты вскрытием подавленных воспоминаний о сексуальном насилии в детском возрасте». «Кути!» – сказала она. «Кинь-ка мне мои карты, лотерия». ее приемный сын крутнулся сидя на столе порылся в куче коммунальных счетов и корешков чеков и бросил через головы кокрена и пламтре маленькую колоду карт скрепленную резинкой анжелика поймала колоду на лету и распустила их мисс пламтри сказала она имя девушки она уже забыла садитесь ка сюда ко мне поболтаем пламтре смерила ее взглядом с чего это вы взяли леди что я буду отвечать на ваши вопросы анжелика улыбнулась ей ловко тасуя дешевые бумажные карты Я знаю как ты искупать вину перед людьми которым вы позволили умереть людей с которыми вы связаны узами вины настоящие вины ради которой необходимо вернуться и все исправить а они наплевать и забыть или просто забыть или оставить позади вы рассчитываете сделать это без чьей-либо помощи но это все равно что рассчитывать починить одной рукой то что удалось сломать лишь двумя если мертвеца лежащего на кухне может «Нужно воскресить, то не исключено, ваша роль ограничится тем, что вы скажете что-нибудь такое, благодаря чему мы все сможем достичь цели». Она обвела комнату ласковым взглядом. Интересно, найдется ли здесь хоть один человек, который не считает с большей или меньшей долей уверенности, что он или она несет прямую ответственность за чью-то смерть и не имеет в этом никаких оправданий? Чшь прошипела пламтре, но все же тяжело поднялась с пола и заковыляла к дивану, который громко стукнул об пол углом с неровной ножкой, когда она плюхнулась на него рядом с анджеликой. Крин ее спутник тоже встал и осторожно оперся о край стола. Анжелика немного отодвинулась и рассыпала наугад карты между собой и пламтри. Бледные черно-белые прямоугольные узоры рубашки слились в одно пестрое пятно. В Мексике эти карты использовались для азартной игры наподобие бинго. Но Анжелика давным-давно выяснила, что прозаические картинки на лицевой стороне этих карт хорошо помогают пробудить у пациентов свободные ассоциации. «Выберите три карты», — сказала она. Вернулись Пит и подростки с картонными коробками. ламтре не глядя на них осторожно вытащила три карты а анжелика наклонилась чтобы собеседница могла слышать ее сквозь шум с которым части телефона и радиодетали доставали из коробок и расставляли на столе теперь поверните одну из них лицом плам три дрожащей рукой перевернула карту пятьдесят один эльпе скадо изображение красной рыбы застывший вниз головой в мутной воде с крючком на леске во рту полагаю вы знаете что значит эта карта сказала анжелика отработанным небрежным уверенным тоном я попадусь на крючок вот что она значит ответила кивнув в пламтре но если это гадание на меня то оно неверно я не клюну может быть это предупреждение а не позволяя никому из злодеев вытащить себя на воздух оторвать от стаи вытащить из автобуса поджаритесь есть отец твой спит на дне морском анжелика лишь кивнула не показав изумление она ожидала что случайно выпавшая картинка наведет девушку на мысль о короле рыбаке которого та по ее собственным словам убила анжелика подняла голову и вдруг сказала с кути слез со стола но резко обернулся и взглянул на нее святой михаил архангел сказал ему анжелика с высоким джоном завоевателем готовы Кути кивнул выдвинул один из ящиков стола достал два баллона с аэрозольным спреем и протянул пурпурный своей приемной матери значит ваш отец находится не там сказала анжелика вновь обращаясь к плантре и взвешивая жестянку в руке где тот кто забросил крючок в воду верно расскажите мне о вашем отце но он умер это что пятноввыводитель знаете леди у меня и в мыслях не было обдуть ваш диван в анжелика промолчала и даже бровью не повела а пламтре вздохнув продолжила он умер когда мне было два года но я лежала в больнице и мне тогда ничего не сказали дженнис помнит его ничуть не лучше чем я она уверяет что очень тоскует по нему хотя все что ей известно она узнала от валоре валеррий старше да глухо отозвалась пламтре алори она была с самого начала она много помнит она помнит все но все ее воспоминания добавила плантре взглянув на телеэкран только черно белый и там всегда что то на заднем плане гудит или бухает могу я поговорить с валлорий пламтре вдруг заерзала на диване и бросила нервный взгляд на кокрена нет пока она сама не захочет поговорить с вами с чем вы лежали в больнице тогда в два года не помню корь или стресс что то детское Пит отключил телевизор от сети и снял его со стола, чтобы освободить место для фордовской катушки зажигания и обшарпанного старенького частотного модулятора. «Надеюсь, мыши не сожрали провода за эти два года», пробормотал он, обращаясь к Кути. «Твои приборы могли приманить разве что призраки мышей», ответил Кути, все еще державший в руках аэрозольный баллончик. «Как он умер?» – спросила Анжелика у Пламтри. «Ваш отец». «Леди, Иисус с вами!» с усилием проговорила плантре вы просто забалтываете меня чтобы я попросту теряла здесь время анжелика подняла пурпурный баллончик и показала плантре этикетку шаржированное изображение крылатого ангела с мечом сталкивающего черта с крыльями как у летучей мыши в огненную яму инструкция гласила обрыызгайте все вокруг и перекреститесь вообще то это всего лишь освежитель воздуха сказала анжелика но сделан он на фреоне а эта миленькая этикетка отпугивает призраков стоит мне побрызгать им вокруг вас как вы сможете говорить свободно анжелика подняла флакон над головой пламтре и нажала на головку с шипением вырвавшаяся из баллона облачко с запахом уборной на автостанции окутала и пламтре и анжелику ламтре набрала полную грудь воздуха и выдохнула ладно сказала она как только анжелика опустила баллончик он упал с крыши дома это случилось в сан-франциско на одной из старых виноделлен что к югу от маркет-стрит этот район к югу от маркет называют сома понимаете в царстве сомы много трав и знаниемм стократным они обладают это из рекведы надеюсь вы не ошиблись насчет этой брызгалки он возглавлял коммунну хиппи вроде тех что называли себя диггерами привечли и кормили бездомных беглецов отцовская коммуна носила странное название левер бланк пустой рычаг она несколько раз упоминалась в книгах о семье мэнсона я думаю что это название означало голосуй не голосуй все равно получишь или еще что то в таком роде мама ушла из коммунной через пару лет после его смерти Она всегда говорила, что его убили, потому что это случилось во время летнего солнцестояния, а он на Пасху не смог стать королем Запада. В 69-м шла борьба за этот титул, точно как и в 90-м. Пит отослал оли поручив ему снять аккумулятор с какого нибудь из автомобилей сол виля и теперьметтал пыль с начерченных карандашом линий и дыр просверленных в столешнице еще в тысяча девятьсот девяносто втором году когда они впервые собирали телефон так нейтральным тоном произнесла анжелика и указала на две карты все еще лежавшие лицом вниз возьмите ка еще одну пламтре перевернула вторую карту это оказалось эльбурачо пьяница не имевшая номера, на которой были изображены мужчины в белой рабочей одежде, бредущие на полусогнутых ногах с бутылкой в руке, и собака, норовившая ухватить его за пятки. «А вот это ты этой ночью», — сказала Пламтри и, подняв карту, показала ее Кокрину. Кокрин присмотрелся к картинке, вздернул голову и нахмурился. «Может, я и напился», — сказал он, — «но с котом не был. Скорее всего, это больше походило на то, о чем пел Лонг Джон Бич». Он неловким движением потер лицо обеими ладонями, и Анжелика заметила на фалангах пальцев родимое пятно в форме листа. «А кто, интересно, выпил все Манхэттены и Будвайзер?» «Мы сейчас говорим о вас», — напомнила Анжелика. «Что вы скажете об этой карте?» «Ненавижу пьяниц», — заявила Пламптри. Никогда не позволяла Дженнис связываться с такими. И, по-видимому, чтобы завершить дискуссию о карте Борачо, она наклонилась и перевернула третью карту. Это оказался номер сорок шесть Эльсол с изображением окруженного шипастой золотой короной круглого лица без тела. Пламтре вдруг зажмурилась и повалилась на подушки, заменявшая спинку дивана вцепившись с крюученными пальцами в свои растреёпанные белокурые волосы. она со свистом безостановочно втягивала воздух раздутыми побелевшими ноздрями, начавшими вдруг выделяться на загорелом лице. и анжеликами моллетом подумала о том, каким образом пациентка психиатрической больнице умудрилась загореть. Пламтре чуть слышно шептала вновь и вновь одну и ту же фразу. за свою продолжительную практику анжелика научилась не поддаваться паническим настроениемм пациентов думаю нам стоило бы добавить снадобье святого михаила спокойно сказала она и подняв пурпурный баллончик снова сделала два продолжительных пшика над головами пит и кути отвлеклись от сборки телефона и уставились на пламтре а мавранос нахмурился и принялся похлопывать по бедру рукоятью револьвера теперь анжелика смогла разобрать шепот пламтре духа во имя отца и сына и святого духа во имя отца и о чем напомнила вам эта карта спросила анжелика повысив голос ровно настолько чтобы перекрыть этот испуганный шепот что бы это ни было здесь его нет здесь только маленькая картинка позвольте мне сказал корин и не дожидаясь ответа шагнул вперед и опустился на колени рядом с напрягшейся дрожащей плантре д дженис сказал он сейчас тысяча девятьсот девяносто пятый год одиннад января среда время вероятно около полуночи мы в лонгбийче тебе двадцать восемь лет он посмотрел на карту сол все еще лежавшую лицом вверх на диване перевернул ее рубашкой вверх и повернулся к анджелике у нее бывает повторяющийся кошмар в котором солнце валится на нее с неба и давит ее ламтре открыла глаза уронила руки и моргая обвела взглядом всех смотревших на нее прошу прощения я орала анжелика улыбнулась ей это подумала она должна быть одна из ее личностей как же мне нравятся позёрства и театральности дисоциативных нет невозмутимо ответила она этим джентльменам понадобилась помощь в их работе с телефоном слова плам три отравах напомнили ей об одной из важнейших составляющих без которых телефон вряд ли будет работать и найдя взглядом джоану она сказала помнишь отвар который мы готовили на плите два года назад надо его снова сделать пит наверное забыл за своими железяками мяату листья ерба буэна можно нарвать около гаража а оттекило стоит в шкафу если конечно арки еще не выпил ее я выпил ваш бурбон огрызнул самврано тыкилу я не трогал анжелика всплеснула руками снова повернулась к пламтре и со всей доступной ей непринужденностью осведомилась. вы хорошо помните больницу в которой лежали когда вам было два года были там сад игровые комнаты кафетерий попробуйте описать все это я помню только свою палату ответила пламтре на тумбочке у кровати лежали открытки с пожеланием выздоровления. добавила она словно пытаясь услужить снова закройте глаза но на этот раз постарайтесь расслабиться когда плам тре повиновалась анжелика продолжила вы обнаружите что можете очень ясно вспомнить подробности особенно из детских времен если сумеете освободить голову от посторонних мыслей и просто расслабиться здесь с нами вы в полной безопасности поэтому вам можно расслабиться ведь правда костыль ты здесь спросила пламтре не открывая глаз кокрин положил руку ей на плечо вот он я значит можно расслабиться итак вспоминаем больничную палату сказала анжелика чем в ней пахло свеже содраной клейкой лентой мечтательно произнесла пламтре и корзинами с бельем и деревянным вкусом палочки от иски мо когда все мороженое съеено и шампунем и как же выглядела палата там было окно сам было окно слева от меня с металлическими желюзи, но я видела в нем только ветку дерева обои были из желтозелеными, а потолок покрыт белыми плитками со множеством маленьких дырочек пламтре все так же сидела с закрытыми глазами и анжелика позволила себе короткий кивок и чуть заметную торжествующую улыбку почему спросила она старательно придавая голосу беззаботную интонацию вы не видели из окна ничего больше я не подходила к нему и не выглядывала наружу вы боялись нет окно было на первом этаже я просто не вылезала из кровати даже в уборную мне нужно было пользоваться подкладным судном хотя к тому времени я совершенно точно уже обходилась без подгузников вы хорошо представляете себе комнату в подробностях да в таком случае посмотрите на себя на свои руки и ноги почему вы не вставали с кровати я не могла у меня нога была в гипсе а рука на перевязи глаза пламтре резко открылись и анжелика с трудом сохранила на лице сочувственную улыбку она внезапно поняла что глазами пламтре на нее сейчас смотрит другой человек анжелика не приминула отметить физические изменения более напряженные очертания рта и подбородка расправившиеся плечи но прежде всего заметным стало неприязненное выражение три повернула голову к кокрину который чуть заметно дернулся но не убрал руку с ее плеча как тебе все это спросил он с тревогой в голосе я поворачиваюсь спиной сухо проговорила плантре чтобы защитить живот полагаюсь на свое остроумие чтобы защитить себя скрытностью защищаю честность маской красоту а ты должен защищать все это вместе у меня ведь сторожей много а кто сейчас ушел спросил паук джой с своего угла вот это да тихо сказала анжелика плам три опустила лицо в ладони но тут же подняла голову и прищурившись посмотрела по сторонам что я пропустила раздраженно осведомилась она у вас ребятки не найдется здесь такой штуки пива называется женщина снова изменилась подумала анжелика возможно потом я докажу себе что это не так но сейчас я безусловно верю в дрл Да сказала она просто для того, чтобы поскорее отвязаться от женщины, нанесшей такой тяжелый удар по ее профессиональным убеждениям. конечно, пива, я возьму баночку для вас у арки, впрочем она была настолько потрясена только что сделанными открытиями насчет состояния пламтре, что не нашла в себе сил сразу встать и к тому же задумалась насчет того, заработает ли вообще потусторонний телефон, если Пламтре будет находиться рядом с ним. значит будет курс вздохнула пламтри вот это на столе антенна объяснял пиц кту и оливеру но нам нельзя находиться в одной комнате с нею потому что тогда карборундовая лампа и конденсирующая линза просто вберут в себя наши живые ауры так что давайте перенесем собранный телефон в прачечную там когда-то до одной из наших перепланировок была кухня и мы уже пользовались ею для этого а в нынешнюю кухню, где находится мертвый король, ты ставить телефон не хочешь, подумала Анжелика, наконец-то поднявшись на затекшие ноги. Впрочем, я тоже. Она приостановилась в двери кухни и прижалась к косяку, чтобы не зацепиться за торчавшие антенны паука Джо. «Как ты собираешься кодировать звонок?» спросила она Пита. Пусть даже Шерман Окс и этот злодей-психиатр уже знают наш адрес, лучше не зажигать маяк для всех остальных любителей дымков, которые обитают в Лос-Анджелесе, если есть возможность этого избежать». Пит поднял руки и пошевелил указательными пальцами, будто поворачивал телефонный диск. «У меня пока есть эти старинные руки». «Да, неуверенно протянула Анжелика, но ведь они теперь твои». Пит опустил руки. «Наверное, ты права. Я даже за последнюю пару лет добавил на них несколько шрамов». «Леди, вы занимаетесь пересадкой рук?» — спросила Пламптри. «Это, знаете ли, попахивает не столько доктором Фрейдом, сколько доктором Франкенштейном?» «Да-да», — подхватил Мавранос, нахмурившись, как будто кто-то взялся объяснять им порядок медицинского страхования. «Пит» «Что это за штучки в духе зверя с пятью пальцами?» «Извини», — ответил Пит. «Дело в том, что фокусник Гудини в 20-х годах сделал для себя единственную в своем роде маску, нечто вроде приманки с магическим заклинанием, благодаря которой создавалось впечатление, что его нет там, где он находился на самом деле. Это были гипсовые слепки кистей его рук и настоящий засушенный большой палец. Если, когда у тебя при себе этот комплект... тобой заинтересуются злые волшебники ты внезапно становишься похож на гудини невысокого роста с курчавыми волосами в смокинге с отстегивающимися рукавами и все такое прочее и приятель плам рездавленно фыркнул хорошо бы чтобы нашлась та мексиканская волшебная веревка презрительно бросила ему Анжелика. «Хотелось бы посмотреть на вас, когда вы заметите, что ваши, черт возьми, башмаки вдруг загорелись, или, скажем, в волосах у вас во время стрижки, неведомо откуда появилась живая летучая мышь». В день Хэллоуина 92-го года продолжал Питт «Нас под дулами пистолетов вывели из этого самого дома люди, стремившиеся добыть призрак Эдисона, который находился тогда у Кути в голове». какой факт вас мистер не удивляет сушеенный палец где-то остался и плохие парни об этом прознали, но я успел схватить гипсовые слепки. Они пропали, а у меня вдруг оказались руки гудини. Он снова поднял руки и пошевелил короткими сильными пальцами и они у меня до сих пор они отказываются держать оружие наверное гудини не хотел чтобы его маска кому-нибудь навредила и теперь мне гораздо удобнее писать чернильной авторручкой чем шариковой и я бреюсь опасной бритвой к тому же я могу делать множество салонных фокусов он сжал кулаки да анжи права они теперь мои они не смогут спрятать источник звонка все смолкли и и несколько секунд тишину нарушал лишь плеск воды, лившийся с потолка в ведра и кастрюли. Молчание нарушил Кути. «У арки сохранилось засушенное глазное яблоко мертвого короля-рыбака», сказал он, «это будет отличное прикрытие». «Нет», — воскликнула Пламтри, «если я должна сидеть здесь и слушать эту собачью чушь, то пусть будет два пива». Анжелика уловила в ее голосе сквозь напускную браваду дрожь страха и решила, что выпить пиво будет не вредно и ей самой, а может быть, еще и текилы, которая, судя по запаху, уже грелась в кастрюле на кухне, если в бутылке что-нибудь осталось. Она дернула головой и звучно боднула косяк. «Полагаю, он у тебя действительно с собой». устала, сказала она Мавраносу. «И, полагаю, призрак былого короля рыбака может и не быть изгнан после смерти нынешнего короля рыбака, потому что он, если можно так выразиться, едет на заднем сиденье». Она вздохнула. «Глазное яблоко, оно активировано хоть в каком-то смысле. Я имею в виду, осталось в нем...» искра какая нибудь жизненная сила и насколько далеко находится все остальное этого мертвого короля рыбака если его тело по настоящему далеко или находится под водой тогда от твоего сушеного глаза будет немного проку да протянул мавранос и пожав плечами тряхнул головой честно говоря я уверен что его тело находится в озере мид и он наверное уже использован М да откликнулась анжелика вошла в кухню и обогнув ноги мертвого короля подошла к холодильнику джуана помешивала в кастрюльке на плите ароматное варево из листьев мяты в текилли и острый запах напомнил анжелике что она собиралась взять не только две банки пива для плам три но и одну для себя она услышала как пит спросил маввраноса кто это был баксси сиггел печально ответил маввраас Когда его застрелили в 46-м году, пулей выбило глаз из его глазницы, и отец Скотта спрятал его в тайнике, в подвале отеля «Фламинго» в Вегасе. Отец Скотта был королем с 46-го по 90-й. «Без балды? Эй, Анджи!» — повысил голос Пит. «У нас все-таки получится!»